Я никогда не говорила ничего подобного, как-то апатично проговорила Дени. Именно такую апатию переживала она и в тот период. Они принудили меня уехать. Мы оставались там 6 месяцев. Когда вернулись, я убедилась, что всё уже безнадёжно. Логан слегка встряхнул её. Всё не безнадёжно. Если бы ты не сдалась, если бы сопротивлялась поэнергичнее. Но я не могла, ведь они мои родители. А я был твоим мужем. Он произнёс эти слова хрипло и таким тоном, который заставил её содрогнуться, то ли от страха, то ли от ожидания чего-то. У меня была невеста, Дени, но никогда не было жены. И я намерен взять то, что принадлежит мне по закону. Она сделала попытку освободиться и была несколько разочарована, когда Логан отпустил её. Это невозможно. Он тихо засмеялся и коснулся указательным пальцем её нижней губы. Очень даже возможно. Мы оба здоровые взрослые люди и действуем по взаимному согласию. Она оттолкнула его руку. Я не согласна. Ничего. Согласишься. Заявил он с такой уверенностью, которая рассердила её. Я никогда бы не приехал за тобой в Даллас, но сейчас ты на моей территории. А то, что оказывается на моей территории, я считаю своим. «Это что, угроза?» «Да. Или обещание, в зависимости от того, как ты смотришь на это». «Пустая угроза, Логан. Сегодня ночью я уезжаю в Даллас». Он потянул ее за медальон и привлек к себе. Голова ее при этом откинулась назад. «Да». Его губы настолько приблизились к её губам, что она ощущала, как они шевелятся, когда он стал говорить. Чтобы снова убедить меня, какой я трус. Не думаю, Дени. Она ощутила вкус поцелуя, который показался ей каким-то нематериальным, и это её снова разочаровало. Логан отпустил её. До завтра. Он сделал несколько шагов назад. Дерзко усмехнулся, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Проклятие. Войдя в номер мотеля, Дениш швырнула сумочку на кровать, затем упала на неё сама. Лёжа на спине, она сбросила туфли и уставилась в потолок. Перед её глазами стояла улыбка Логана в тот момент, когда он уходил из комнаты для выяснения отношений. Денис стукнула кулаком по жёсткому матрацу. Из всех надменных это Однако её гнев не был подкреплён убеждённостью в правоте своих слов, и она это понимала. Повернувшись на бок, Дэнни свернулась калачиком и подложила ладонь под щеку. Логан был надменным, самоуверенным и слегка самодовольным человеком. Он прирожденный лидер, бог, к которому тянулись люди. Логан был душевным, щедрым и просто добрым. Дэ да не понимала, что он хотел уязвить её самолюбие, точно так же, как некогда была уязвлена его гордость. В то же время знала, что Логан никогда не стал бы делать это преднамеренно. И ещё она понимала, что несмотря ни на что, любила его. Господи, что же мне делать? может быть, решение приехать в Хардуик было непоправимой ошибкой, ведь она отговаривала себя от поездки. Но что-то неотвратимо влекло её.